Кир Булычев. «Единая воля советского народа». Настоящие записки относятся к последнему году жизни Леонида Ильича Брежнева. В то время их публикация была совершенно исключена. Система гробового умолчания и всеобщей добровольной амнезии работала без сбоев. Половина Красноярской области могла провалиться под землю, но если там не оказалось случайного интуриста, мы эту новость игнорировали. Об Ашхабадском землетрясении я узнал через 20 лет после гибели города, а об Афганской войне – только с началом вывода наших войск. Раньше я полагал, что мы оказываем там бескорыстную помощь, продовольствием и товарами ширпотреба. Не знаю, что заставило меня зафиксировать на бумаге обстоятельства великого голосования. Возможно, предчувствие кончины генерального секретаря. Я видел кабину собственными глазами. В конце октября она опустилась на берегу Москвы-реки, возле Звенигорода, на территории академического пансионата. Опустилась на рассвете, без фанфар и фейерверков, между оранжерей, где выращивают розы и гвоздики для дружественных организаций, и спуском к лодочной пристани. Кабина выглядела скромно и была похожа на цельный металлический гараж. Ее крыша светилась, а стены были матовыми. Дверь закрыта. Когда директор пансионата, разбуженный садовником, подошел к кабине, он счел ее чьим-то хулиганством. Постарался открыть дверь, но не смог. Пока ждали вызванную милицию, кабина начала вещать. Она вещала, а мы, отдыхающие, окружили ее тесным кольцом. Голос кабины был глубоким, низким, без акцента. — Жители Советского Союза, — говорила Кабина, — мы, психологи великого содружества галактических цивилизаций, проводим эксперимент, в котором просим вас принять участие. Наша цель — установить кто из покинувшей мир живых самый любимый и популярный человек в вашей стране. Через три дня в 12 часов по московскому времени все жители СССР услышат сигнал. Услышав, они должны мысленно произнести имя любимого человека. То лицо, которое наберет наибольшее количество пожеланий, оживет внутри этой кабины таким, каким оно было в момент кончины, но здоровым и жизнеспособным. «Думайте, дорогие братья и сестры!» Голос кабины был слышен не только на территории пансионата. Странным образом он звучал во всех уголках страны, в ушах каждого из многих миллионов моих сограждан. «Провокация!» – сказал директор пансионата. Это была первая реакция на объявление. Остальные слушатели молчали. В тот момент еще никто не знал, что кабина говорила для всего народа. Мы думали, что это объявление касается только нас. А так как в инопланетных пришельцев верит верить не принято, хоть и очень хочется, люди вокруг меня начали недоверчиво и неуверенно улыбаться. Примерно через полчаса на территорию пансионата приехали несколько военных грузовиков и три черные «Волги». Поляну вокруг кабины оцепили войска КГБ, а обитатели пансионата вывезли в Москву на специальных автобусах, где каждого допрашивали раздельно. Никаких дурных последствий для свидетелей не было, не считая того, что меня не пустили в туристическую поездку в Болгарию. На следующее утро по получению отчета от генерала-лейтенанта коляткина Политбюро ЦК КПСС собралось на заседание председательствовал Леонид Ильич Брежнев, тогда еще живой. Сначала выступал генерал-лейтенант Каляткин, который доложил, что кабина замкнута, проникновение внутрь пока не осуществлено, хотя работает специальная группа. Материал изготовления на анализ не взят, ввиду особой твердости. Начались работы по подкопу. — Значит, ничего не сделали. — спросил Брежнев, обернувшись к Андропову, который уже не работал в КГБ. Но Леонид Ильич об этом забыл. «Спешка только повредит, — сказал Андропов, — у нас еще три дня». «Что сообщают из Соединенных Шартов америке спросил Брежнев. «Добрынин телефонирует, — сказал министр иностранных дел громыко что в США случился такой же феномен возле Нью-Джерси, Там обстановка массового психоза. — Не исключена провокация. Они это умеют, — сказал Черненко. — Кричат, держи, вора, а сами воры. — Важное замечание сделал Константин Устинович, — задумчиво сказал Брежнев. — Кто еще скажет? — Есть информация из Пекина, — поживав губами, — сказал Громыко. «Неужели у них тоже?» — удивился Пельши. «Официальных сообщений нет, но текст уловлен переводчиками нашего посольства. Содержание то же самое». «Не исключена провокация», — сказал Устинов. «Предлагаю мобилизацию западных и забайкальского военных округов». «А что говорят наши ученые?» — спросил Брежнев. «Ученых на политбюро не пригласили». За них ответил Андропов. «Я запросил информацию в Академии наук. Они относятся скептически. Утверждают, что в космосе жизни нет». «Тогда продолжайте следование», — сказал Брежнев. «А мы перейдем к другим делам. Я хотел бы, товарищи, сообщить вам о моих переговорах с товарищем Машипом» который, как вы знаете, является руководителем республики Мозамбик. Политбюро перешло к насущным делам, но углубиться в них не смогло, потому что через полчаса каждый из полит... из членов Политбюро, как и каждый гражданин из СССР, услышал повторное объявление кабины. Члены Политбюро в молчании выслушали объявление. Потом Брежнев сказал... — Звухоизоляция в этом помещении ниже всякой критики. — Примем меры, — сказал Черненко. — Поздно, «Поздно — сказал Брежнев. — Если мы слышим сюда то кто и кто мог услышать нас отсюда? — Очень точное замечание, — сказал Черненко. Все помолчали. Потом Долгих осмелился прервать молчание. «Есть сообщение из Новосибирска. Там тоже слышали». «А шо, если это не провокация?» Брежнев медленно обвел глазами своих соратников. «Не исключено», — первым поддержал генерального Андропов, «что мы должны реагировать». Решено было объявить, объявить перерыв на обед и лечебные процедуры. После этого собраться вновь. В эти минуты я ехал в Москву автобусом с затянутыми шторками, окнами. Рядом со мной сидел профессор Евстигнеев из Института ихтеологии. — А что вы об этом думаете? — спросил я. Профессор был задумчив, очки съехали на кончик носа. Словно норовили прыгнуть в верхний карман пиджака. От профессора пахло пылью и луком. Он был так похож на профессора, что было ясно. В науке он ноль. Науку двигают лишь те, которые на профессоров не похожи. — У меня умерла жена, — сказал профессор. И попытался отодвинуть пальцем шторку с окна, будто сомневался, в Москву ли нас везут. — Гражданин! — окликнул его лейтенант. «Выглядывать не положено!» «Я вам сочувствую», сказала профессору. «А вдруг это шанс вернуть ее?» Я поглядел на него с удивлением. Профессор, оказывается, поверил в силу кабины. «Я понимаю», сказал профессор. «Каждый будет желать своего». «Тогда у вас мало шансов», улыбнулся я. «Шансы есть» сказал профессор. Каждый человек, даже если не поверит, пожелает возрождения кого-то близкого. Каждый своего. А у меня есть некоторые сбережения. И что? Вот вы лично задумали, кого бы вам хотелось оживить? Тут я понял, что не задумал. Может, Пушкина? спросил я. «Вы не женаты. Впрочем, вы еще молоды». «Да нет, я не женат. Если бы я предложил вам...» Профессор подхватил очки, которые ринулись вниз. «Скажем, 50 рублей. И сообщил имя моей жены. Ведь вам нужны деньги». «Я бы сделал это и бесплатно», — сказал я. «Но шансов у вас ноль». «На книжке у меня четыре триста», — сказал профессор шепотом, приложив губы к моему уху. «Разговорчики отставить!» — сказал лейтенант сзади. «А если я наберу 20 человек?» — сказал профессор быстро и отодвинулся. Глаз у него был птичий и пустой. «Мне надо подумать», — сказал я. 60 рублей?» — спросил профессор. «Больше я не могу». А если я возьму деньги, а потом нечаянно подумаю о ком-то другом. Я не так наивен, сказал профессор. Вы мне дадите расписку, что обязуетесь думать только о моей покойной супруге. Идея профессора была наивной. Он того не знал, что в Пушкинском музее на Кропоткинской уже шло заседание комиссии, которая единогласно приняла постановление возродить Александра Сергеевича Пушкина. В эти минуты большая толпа шумела, даже плясала вокруг музея Сталина в горе. Многие были убеждены, что скоро настоящий вождь вернется к жизни и наведет порядок в этой дурной стране. Политбюро собралось вновь после обеда. Руководители государства были сыты, но взволнованы. Предстояли исторические решения. «Сначала», — сказал Леонид Ильич, Выслушаем сообщение из-за рубежа. Прошу вас, Андрей Андреевич. Громыко пожевал губами и сказал. Вкратце. В США царит анархия. Телевидение проводит опросы общественного мнения. Начались бурные демонстрации. Минутку. Брежнев жестом остановил оратора и обратился к Щелкову которого специально пригласили на политбюро усил московскую милицию сказал брежнев поднимите академию ми еще вы знаете не вас учить столице должен быть порядок уже сделан уже сделано позволил себе улыбнуться щелоков чего хотят реакционные круги спросил брежнев у громыко И за что выступает прогрессивная общественность? Как всегда, картина противоречивая, сказал Громыко. Прогрессивная общественность на юге страны выступает за оживление негритянского лидера Мартина Лютера Кинга. Брежнев подумал, потом сказал. Помню, товарища Мартина Лютера, он много сделал для дела мира, на чем оставит... «Монополитический капитал!» «Обстановка полного раскола», — сказал Громыко. «У меня есть сводочка по процентам на 13.00. На первом месте идет Линкольн». «Как же?» — сказал Брежнев. «Знаю, товарищ Линкольн, пророссивный государственный деятель. Шо в Китайской Народной Республике». Это нам не безразлично. Пекинское радио объявило о предстоящем возрождении Мао Цзэдуна. Указывается, что это возрождение обеспечено мудрым предвидением лично товарища Мао. Маловероятно, сказал Брежнев. Я думаю, что это дымовая завеса. Влиятельные силы в КНР этого не допустят, вмешался Кузнецов. — Почему? — Брежнев ткнул карандашом в грудь Кузнецову. заинтересовался. Там головы плетят. Все равно, как если бы мы Сталина возродили. Кузнецов помнил времена культа личности. Он оксекся от ощущения вакуума. Тишина наступила в комнате такая, словно все перестали дышать. Молчали целую минуту. Смотрели на Брежнева. — не тактичность вы допустили, товарищ Кузнецов, — произнес, наконец, Брежнев. — Не ожидали мы ее от вас, пожилого человека. И на минуту коммунисты должны забывать, что у нас есть великий покойный вождь Владимир Ильич Ленин. — Я не призываю, — сказал Кузнецов. Ее щеки пошли красными старческими пятнами. Я хотел предложить именно Ильича. — Если, — сказал Черненко, — все это не провокация. — Вот именно, — поддержал его Брежнев. — А чья провокация установили? — Мало шансов, — сказал Андропов. Хотя в данной ситуации я бы предпочел, чтобы это была провокация. — Не понял? — вздохнул Брежнев. — Если провокация, то кончится ничем. Если это не провокация, а, скажем, провокация в галактическом масштабе, то мы обязаны взять это событие под контроль и обеспечить, чтобы народ единогласно пожелал именно того кандидата, которого изберет полютбюро». И мы должны принять соответствующее решение. Голос Андропова звучал тихо, но твердо и угрожающе. Он стал похож на Берию. И хотя сходство было только внешним, Брежнев внутренне поежился. — Какое решение? — услышал Брежнев собственный глухой, запинающийся голос и понял, что голос выдал его, не ему задавать вопросы. Ему принимать решение. — Но вы же сами указали, — удивился Андропов. — У человечества был только один гений, — сказал Черненко. — И Владимир Ильич нам нужен. Правильно ли они ты, Ильич? Но Брежнев молчал. Никак не ответил Черненко. Ни словом, ни жестом. Потому что на него... Снизошло понимание. Это была провокация. Это была гигантская, вселенская, может быть, даже галактическая провокация, направленная как лично против него, генерального секретаря, так и против советской державы в целом. Устинов, не угадавший еще хода мысли генерального, подлил масло в огонь. «По низовым коллективам, — сказал он, — и в некоторых воинских частях, — «Стихийно проходит собрание под лозунгом «Ленин с нами, Ленин вечно жив!» «Предлагаю в этой обстановке поддержать начинание вас!» Раздались аплодисменты. Прежнев молча поднялся и пошел к выходу. От двери навстречу метнулись охранник и врач. Думали, что генеральному потребуется реанимация. Но тот прошел мимо. Меня отпустили домой под утро. Я возражал, говорил, что метро еще не ходит. — На такси у вас найдется, — сказал мне майор, который снимал последний допрос. Он знал о содержимом моего бумажника. Такси я не поймал, шел пешком. Рассвет был ясным, но холодным. Последние листья лежали на мостовой. Город жил странно. Словно началась Олимпиада, На каждом углу стояли милиционеры, по двое, по трое. Возле райковой партии толклись, мерзли, переминались с ноги на ногу несколько пенсионеров унылого, но целеустремленного вида. Цель милиционеров отделяла их от дверей райкома. Когда я проходил мимо, один из пенсионеров в глухом пиджаке, увешанном значками дивизионных и армейских юбилеев, поднял костлявый кулак и тихонько воскликнул «Ленин вечно жив!» Милиционеры молчали. Разумеется, понял я, возрождать будем Ильича. У памятника Пушкину на Пушкинской площади, несмотря на ранний час, бабушки укладывали венок из живых астр. Тогда-то, проникая в сознание каждому, снова возник голос кабины Текст был идентичен вчерашнему. Старушки распрямились и одна громко крикнула «До встречи, наш гений!» Милиционер стал вежливо подталкивать бабушек ко входу в метро. «Пожалуй, подумал я, стоило взять полсотню профессора. Все равно его дело труба». Политбюро собралось с утра. Щелков Доложил о внутренней обстановке. Затем выслушали доклад Комитета государственной безопасности. Обстановка в стране была в целом спокойной. На местах ждали решений Центра. Даже требовали решений. Опасались упустить инициативу. В некоторых областях, предугадывая решение Политбюро, были приняты резолюции. «Возвратим Ильича роду!» Брежнев молчал. Затем Громыко Зачитал телеграмму от левого крыла Лихтенштейнской партии труда, в которой в частности говорилось «Надеемся, дорогой Ильич, увидеть вас на трибуне Мавзолея в день парада, в честь годовщины Великой Октябрьской социалистической революции рядом с Владимиром Ильичом Лениным, продолжателем дела, которую вы являетесь». Брежнев открыл рот, Все ждали, что он скажет. Брижнев спросил. «Вы там с большой буквы?» «Здесь все с большой буквы, Леонид Ильич», ответил Черненко, опередив Громыко. Еще помолчали. Надо было что-то предпринимать. Положение было куда более сложным, чем казалось на первый взгляд. Первое решение, столь единодушно поддержанное вчера, после ночных размышлений, оказалось далеко не идеальным. Тут товарищи из Люксембурга, начал Брежнев. Из Лихтенштейна тактично поправил его Громыко, и Брежнев подумал, что Громыко слишком очевидно прочит себя в наследнике. Но Андропов не пустит, нет, не пустит. Брежнев, рассуждая, так не имел в виду собственную смерть. Она была за пределами разумного, но это не мешало рассуждать о наследнике. — Тут товарищи из Уксембурга, — продолжал Брежнев, — выставляют меня на мавзолей разум с плечом Не тактично это. Андропов старался не улыбнуться, но воображение предательски и явственно рисовало картинку двое рядом. Один в кепке, другой в шляпе. Эта картинка была недопустима. «А кто же будет в мавзолее лежать?» Спросил вдруг Кунаев. Вопрос был диким. Именно такого можно было ждать от представителей Среднеазиатской Республики. «В мавзолее?» Сказал тихо и твердо Андропов. Который уже все просчитал и понял. «Будет лежать Владимир Ильич Ленин». «А на трибуне...» Не понял Кунаев. На трибуне будет Леонид Ильич. И если обстоятельства не изменятся, вы тоже. Поднялся одобрительный шумок. Все поняли, что Ильича возрождать не время. Черненко хотел сказать небольшую речь по этому поводу, но Кузнецов тихо положил руку ему на локоть, и Черненко осекся. Любые лишние слова в этой ситуации грозили бедой. «Требуется выдвинуть альтернативный лозунг», — сказал Андропов. «По моим каналам сообщили, что китайское руководство будет стараться оживить Цунь Яцена». «Знаю, товарищ Цунь Яцена», — сказал Брежнев миролюбиво. Самое страшное было позади. Он снова был среди единомышленников, помощников и соратников. он мно сделал для китайской революции». — Это классик китайской революции. — Классик? — произнес вслух долгих. — Именно классик. — Только не Сталин, — воскликнул Устинов. — Я с ним работал. — Позаботьтесь, пожалуйста, — сказал ему Брежнев, — чтобы в Грузии все было тихо. Там у вас как округ? Это Кавказский... «Товарищи выполнят свой долг», — сказал Устинов. Вечером перед программой «Время» диктор, не скрывая торжественной дрожи и придыхания в голосе, сообщил о решении Политбюро и Совета Министров. «Завтра в 12 часов по московскому времени каждый гражданин Советского Союза выполнит свой партийный и человеческий долг. Каждый пожелает, чтобы после долгого могильного сна очнулся и приступил к исполнению своих обязанностей перед прогрессивным человечеством ведущий классик марксизма-ленинизма Карл Маркс. В этот момент, когда прозвучало это сообщение, я сидел у Элеонора. Элла готовила кофе, красные брючки так туго и нагло обхватывали ее ягодицы, что я вдруг понял, почему она всегда находится в, в состоянии бравого сексуального возбуждения. — Ты слышишь? — закричал я. — Они выбрали Маркса! — Слышу, — сказала Элла спокойно, — не глухая. — Ну почему не Ленина? Почему народ их не поймет? — «А Зачем им Ленин? — искренне удивилась Элла. Что они с ним будут делать? Отчет ему предоставят? Как проорали его светлые идеи? Элла, заткнись, сказал я. Ты ничего не понимаешь в политике? А ты в жизни. Я бы на их месте сейчас закопал его так глубоко, чтобы ни один пришелец не докопался. А Маркс? Тебе надо объяснять. Маркс даже по-русски не сечет. Они ему институт марксизма ленинизма отдадут? Дачу в Бар... Барвихе? Ему сколько лет было, когда он помер? Много. Вот пускай и доживает на персоналке. А еще лучше. Передадут в ГДР, пускай там ликует. Элла была права. Но тяжелое чувство несправедливости не оставляло меня. Все было не так. не Неладно. Значит, в Америке будет Линкольн, у китайцев Мао, — А нам невецкого классика? а голосов враждебных наслушался, — сказала Элла. — Они, как всегда, клевеющут. Мы еще посмотрим, как там у них возродиться. — А может, и никто? — Если это блеф. — Как так блеф? — Космический блеф, самый обыкновенный. Нас испытывают. Пей кофе и раздевайся. Мне сегодня в ночной выходить забыл что ли? Элла медсестра в психичке. Характер у нее жесткий. Любовником я был в тот вечер, никудышным. Элла была мною недовольна. Совсем не вовремя я спросил. А что, если они, то есть мы, пожелаем Ленина или Лермонтова? — Ты можешь, наконец, не отвлекаться? — спросила Элла злым, свистящим шепотом. Потом, когда она одевалась, сказала «Пожелаете, как бы не так, завтра же постановим и даже репетиции проведем». Она была права. Весь следующий день от края и до края бурлила наша страна. Стихийные митинги были организованы на каждой фабрике, в каждом колхозе под лозунгами «Маркс вечно жив!». Пионеры пели по радио написанную за ночь композитором Шаинском бодрую песню «Антон». Том за томом капитал, Маркс нам снова написал с припевом. Том девятый, том десятый, Дружно вы, учим, ребята. Нас тоже собрали. Куприянов сказал, что творческое развитие марксизма получит мощный толчок, который позволит нам оставить далеко позади философские системы Запада. Новые веяния, отражающие заботу, И так далее Представитель райкома прочел по Бувашке Закрытую разработку, в которой было Самое главное Там говорилось откровенно, что Политбюро и правительство Внимательно изучили настоящий вопрос Высказывалось мнение о возрождении К жизни всеми нами горячо любимого Владимира Ильича Ленина Однако полученный По галактическим каналам Сведения убедили партию И лично ее Генерального секретаря в том что в случае удачного исхода первого возрождения Советскому Союзу будет предоставлено исключительное право повторить опыт. В свете этого и в глубоком убеждении, что партия не имеет права допустить малейший риск в отношении возрождения нашего Ильича, решено оживить вожда пролетариата только тогда, когда наука скажет со всей уверенностью, что это не причинит вреда его умственным способностям. Не могу сказать, что я в это поверил. Но многие поверили. Прямо не говорили, но давали понять, что в каждом новом деле возможна неудача. Неудача с Марксом – это беда. Неудача с Лениным – катастрофа. Когда я шел с работы, памятник Пушкину был окружен цепью дружинников. Цветов перед ним не было. Музей Пушкина закрыли на учет. Ходили слухи, что в горе произведены аресты. По улицам толпились люди, словно был праздник. Многие, особенно молодежь, шумели и игнорировали милицию. По метростроевской длинной колонной шли танки. До утра так и не погасли окна в зданиях ККБ на Лубянке. Черные Волги часто выскакивали с Дзержинской площади и, сделав, виз, сделав визжащий круг вокруг монумента первому чекисту, неслись к старой площади. Потом возвращались. По настоянию врачей, Брежнев провел ночь в реанимации, к нему был допущен только Андропов. Они коротали время за чаем, вспоминали эпизоды войны. О завтрашнем дне не говорили. Андропов заверил генерального, что все меры приняты. На следующий день по всей стране население собиралось в актовых и конференц-залах. Гремела музыка. Пенсионеров и детей организовывали в детских садах и И красных уголках дома управления на улицах остались только милиционеры и дружинники без 1012 кабина в последний раз повторила свое объявление без пяти 12 заревели гудки всех заводов и фабрик начался отсчет времени иностранных корреспондентов звенигород не пустили сам город и окрестные леса были окружены танками политбюро и генер генералитет находились в бомбо бункере, выкопанном на месте оранжереи. Брежнев смотрел в сильную подзорную трубу на закрытую дверь. Без одной минуты в стране наступила гробовая тишина, лишь щелкнул метроном. Потом было шесть коротких гудков точного времени, и все репродукторы Советского Союза одновременно произнесли Мы хотим, чтобы основоположник марксизма, Карл Маркс, ожил. Мы хотим, чтобы основоположник, мы хотим. — Я хочу, — мысленно произнес Брежнев, и не смог ничего поделать. В его уставшем от заседания и недосы по мозгу возник образ спокойной мамы. — Мама! Прошептал он. Дверь в кабину начал медленно отходить в сторону. Андропов выхватил из рук офицера Переносной пульт с кнопкой. Разумеется, он верил в единую волю своего народа, Но на нем лежала ответственность. Палец Андропова застыл над кнопкой. В дверях кабины показался человек. Андропов нажал кнопку. Раздался взрыв. Кабина приподнялась воздух и развалилась. Рухнула на землю, погребая под собой певца Владимира Высоцкого. Его гитара отлетела в сторону и упала. Почти целая, на жухлую осеннюю траву. Подкоп, сделанный ранее с саперами комитета и начиненный недомитом, исправил возможную ошибку. Прах певца Владимира Высоцкого... Захоронили во внутренней тюрьме КГБ. Политбюро более не возвращалось к этому вопросу. Было лишь объявлено, что эксперимент закончился неудачей по техническим причинам. За пределами Советского Союза. Из китайской кабины вышел Конфуций. Через месяц он умер от постоянного огорчения. В США кабина подарила стране кинозвезду Мэрилин Монро. Она до сих пор жива, а мы все забыли.